Часть 8 После того, как лабиринт помогла переломить ход боя с демоном Ли, мне не хотелось уходить без неё, но я не могла рассчитывать на того, кто не мог со мной общаться. Сука, солнышко и я сели Брута, и он в очередной раз направился к складу. Мои насекомые последовали за нами. «Мы должны мочить Луна!» – пророчала сука. «А не помогать этому уроду!» «Что?» – спросила солнышко. «Почему бы не помочь ему?» «Сам виноват, если огрёб!» рявкнула сука. «А если бы ты пострадала?» — сказала с вызовом солнышко. «Ты бы хотела, чтобы мы бросили тебя?» «Нет, но я бы не удивилась». «Мы поможем ему!» — твёрдо заявила я. «Да! Этому большому болвану приказываю я!» Она несколько раз похлопала рукой по шее Брута. «Я могла бы на неё наорать, возможно, мне так и следовало бы сделать». Вместо этого я просто наклонилась вперёд, пока не прижалась к её спине и прошептала ей на ухо. «Если мы позволим ему умереть, неужели ты думаешь, что трещина спустит это на тормозах? Она может в отместку покалечить или убить сплетницу или регента?» Сказав, ей откинулась назад и стала ждать её ответа. Если этого было недостаточно, чтобы убедить её, я была готова спрыгнуть со спины Брута и попробовать помочь Тритону в одиночку. Сука не ответила, но она и не стала вести нас вокруг здания или через него. Мы остановились перед лестницей, ведущей туда, где пал Тритон. Здесь занимались ни работорговлей, не проституцией. На первом этаже везде стояли длинные столы с рядами стульев. На столах были небольшие коробки с кирпичиками и пакетами белого порошка. Различные инструменты, линейки, воронки, весы, мерные чаши и коробки с закрывающимися полиэтиленовыми пакетами были установлены возле каждого рабочего места. Героин, кокаин. Я слишком мало знал о наркотиках, чтобы точно сказать. Центр помещения был более-менее пуст. Возможно, там парковались автомобили или грузовики. Местные работники были почти голыми, видимо, чтобы не пачкать одежду белой пылью, или, возможно, это должно было помешать им красть наркотики. Здание стрясалось от удара, и мои мысли вернулись к реальности, не отвлекалась ли я больше, чем обычно. Могло это быть из-за контузии. Сука была права. На лестнице. И, насколько я могла видеть, на втором этаже потолки были слишком низкими для собаки с ноездником. Я спрыгнула со спины Брута, чуть пошатнувшись при приземлении, затем побежала вверх по лестнице, прыгая через ступеньки. Тритон лежал в луже крови посреди группы бандитов, все они валялись на полу, ползая и корчаясь, не обращая на меня внимания. Вид бандитов напомнил мне о том, как опасно касаться Тритона. Я была в перчатках, штаны заканчивались плотной подошвой, но будет ли этого достаточно? Шёлковые нити моего костюма были по большей части водоотталкивающими, Но сама ткань была пористой, потому я беспокоилась, что могу соприкоснуться с его кровью и получить смертельную передозировку. Я не могла так рисковать. Я остановилась, не дойдя до лужи. У тритона была на ножевая рана чуть ниже лопатки. Она проходила по его боку, длинно и довольно глубоко. Он дышал, но его дыхание было едва заметным. Я стояла рядом, могла наклониться и дотронуться до него, но и ничем не могла ему помочь. Через мгновение после того, как я вступлю в контакт с его кожей, «Даже несмотря на свои перчатки, я, вероятно, окажусь в наркотическом бреду, дёргаясь, как рыба на суше». Сука и солнышко догнали меня и остановились рядом. «Сука, иди вниз и проверь материалы, которые они использовали для работы с наркотиками. Ищи резиновые перчатки, пищевую плёнку или что-то вроде этого. Если не сможешь ничего найти, посмотри в ванной. Сомневаюсь, что там будет аптечка, но если ты найдёшь, её принеси». Сука не ответила, она уже направилась вниз по лестнице. «На всякий случай я отправила летающих насекомых обшаривать комнаты, разыскивая средства первой помощи и приглядывая за сук и остальную частью здания». «А что нам делать?» — спросила солнышко. «Ты останешься с ним. Попытайся получить от него хоть какой-то ответ. Поговори с ним. Я проверю там». Я указала на кабинет в конце коридора. Перед дверью было зияющее отверстие в стене и куча обломков. Это устроил Иуда, когда бросился сквозь стену, загоняя демона Ли в угол». «Я смутно помнила о том, что ощутили мои насекомые, когда в самом начале операции они проникли в здание и проверили эту комнату. Я была сосредоточена на людях и потенциальных ловушках, но запомнила, что в этом кабинете был стол, а часть комнаты была отделена занавесками и скрывала кровать. Возможно, на этой кровати по очереди спали дежурные, обеспечивая постоянный надзор. Возможно, тут использовали полуголых работниц, или здесь отлёживались те, кто случайно получил передозировку во время работы». Войдя в кабинет и действительно увидела кровать, я начала снимать очень грязные простыни. Было ли странным, что это место вымораживало меня в десять раз сильнее, чем смертельная схватка с демоном Ли? Наркотики всегда пугали меня до чёртиков. В одной из первых своих поездок на автобусе, тогда мне было примерно пять или шесть лет, я увидела невменяемого наркомана, который настолько сильно буянил, что водителю пришлось остановиться и выгнать его. Я так и не смогла перебороть первое впечатление — «Сама мысль о том, что кто-то рядом со мной под кайфом вгоняла меня в тревожное состояние». «Были и другие причины. В начальной и средней школе некоторые ученики иногда исчезали, ходили лишь слухи и намеки от других одноклассников и учителей, что это было связано с наркотиками. Либо мои одноклассники были вовлечены в это, либо их родители, братья или сестры втягивали в это детей, пока те не переставали ходить в школу. Одно другого не легче». Почти с самого начала я воспринимала пристрастие к наркотикам как неостановимую чёрную дыру полного пиздеца, который поглощал всех, кто был близок к наркоману. И всё же люди не бросали это занятие. Торговля наркотиками была широко распространена, и в Броктон-Бэе, где половина населения не имела работы, она приносила такую прибыль, что АПП пришлось установить в этом кабинете аппарат для подсчёта купюр. Такая прибыль, что в кабинете оказался открытый сейф с пачками денег внутри». Мои насекомые были не особо заняты, поэтому я поставил им задачу собрать деньги. Через секунду или две масса тараканов, многоножек, и муравьёв устремилась кучить денег и начала стаскивать их со стола в бумажные пакеты. Мухи и осы подхватывали взлетающие в воздух купюры и возвращали на место. Не идеально, немного неуклюже, но для меня оказалось неожиданностью, насколько хорошо они смогли скоординироваться без моего сознательного руководства. Я не могла позволить себе отвлекаться... Я оставила насекомых на автопилоте и позволила им закончить свою работу, а сама сосредоточилась на более важных делах. Снимая простыни, я обнаружила клеёнку, типа той, что кладут маленьким детям. Возможно, наркоманы под дозой тоже писаются в постель. Сверху клеёнка выглядела мерзопакосно но мне было не Я сняла её с матраса, свернула в руках и поспешила обратно в зал. «Помоги мне!» – приказала я солнышко С её помощью я уложила клеёнку у ног Тритона – более чистой стороной вверх. К тому времени, как мы всё подготовили, вернулась, сука. «Нашла под раковиной две пары латексных перчаток и несколько резиновых», сказала она. «Аптечку тоже, но какая-то она слишком лёгкая». «Открой её», сказала я и взяла пару латексных перчаток. Было неудобно надевать их поверх моих обычных перчаток, но я справилась. Солнышко просто сняла свои перчатки от костюма и одела латексные. Я отметила, что она была белокожей и довольно бледной». «Скажи, что там внутри. Есть немного лейкопластыря, бинты, термометр, английские булавки, медицинский спирт, мыло. Иглы, нитки?» – спросила я. «Нет». марлевые повязки, большие бинты?» «Нет». Благодаря латексным перчаткам мне с солнышком удалось перетащить тритона на клеёнку. Когда мы опустили его, солнышко поморщилось и подняла руку к своему плечу, но потом решило не трогать. Я повернулась к своему товарищу по команде. «Сука, иди вниз. Работницы, которые тут были, снимали свою одежду. Мои насекомые говорят, что одежда сложена в комнате под нами. Найди мне несколько сумочек, столько, сколько сможешь взять, и тащи их сюда как можно быстрее». На этот раз она не пошевелилась. Она просто уставилась на меня. «Блядь, двигайся давай!» — закричала я. Она бросила на меня злобный взгляд, прежде чем снова уйти. «Бинты слишком узкие», — сказала солнышко, когда я пыталась уложить на клеёнку скользкий от крови хвост Тритона. «Окуни их в спирт и очисти ими рану от крови. Используй сухие бинты, чтобы вытереть насухо. Тогда лейкопластырь будет держаться. Не бойся попасть в рану, просто будь понежней». Она кивнула и приступила к работе. Я взяла пластырь и начала возиться с ним. Из-за перчаток на руках я не могла отделить его конец. Я взяла свой нож и воспользовалась лезвием, как только я смогла размотать пластырь и начала заклеивать рану крест-накрест. Я могла только надеяться, что делаю всё правильно». Месяц занятий по выходным по основам первой помощи готовил меня к такому. Прибыла, сука, с сумочками и практически бросила их в меня. Я могла бы рассердиться, но из-за тритона я не позволила себе такого. Я начала опустошать содержимое сумочек на пол и просматривать его. Ручки, бумажки, наушники, книги, тампоны, фото, чеки, ещё чеки, мелочь, ключи, снова квитанции. «Что ты ищешь?» — спросила солнышко. В третьей сумочке нашло то, что искала «прокладки». Я разорвала одну и прижала её к ране, затем начала обматывать пластырем. Солнышко молча схватило вторую и приготовило для меня. «Стерильный впитывающий материал закрывает больше, чем может бинт». Нашла я время для ответа на её вопрос. «Возможно, если он выживет, его товарищи по команде будут хихикать, но это лучше, чем ничего». «Ты не полностью заклеила рану», — заметила солнышко. «Только страх трёх сторон», — согласилась я. «Так рано сможет дышать». Я смутно вспоминала рекомендации относительно этого момента. Я надеялась, что всё было сделано правильно. Если даже в таком деле ложанусь, то какое право я буду иметь называть себя начинающим героем? Когда перевязка была закончена, мы втроём завернули его в клеонку и подняли. У суки солнышко были травмированы рука и плечо соответственно, поэтому они обе взялись за голову и плечи Тритона, а я взяла его за ноги. Мучительно медленно мы несли его вниз по лестнице, Потом как можно осторожнее мы устроили тело, которое весило вдвое больше, чем любая из нас, на плечах Брута. Сокрушительный удар почти свёл на нет всю нашу тяжёлую работу. Брут чуть не потерял равновесие, и я упала бы если бы не держалась за него. Одетая в боевую рукавицу, рука шириной метра полтора пробила стену. Всё здание сдрожало, когда другая рука ударила кулаком по кирпичной стене в шести метрах от первой дыры. Пальцы схватились за здание и вытащили целую секцию стены одним куском. «Иди!» — крикнула Ясцуки. «Отвези его к остальным! Позвони сплетнице, узнай номер того доктора для кейпов, пусть окажет медицинскую помощь всем, кому надо!» Она заколебалась, открыла бы рот чтобы возразить. «Сейчас не время для воебонов!» Повысила я голос. Послышался грохот, когда вытащенный кусок стены бросили на землю. Мгновение спустя полудюжные члены ФПП отступили на склад через дыру пречесет Великанш. Они увидели нас и резко остановились, настороженные, держа оружие наготове, но не поднимая его и не направляя на нас. Лон проследовал в помещении за своими головорезами. Он был крупнее, чем тогда, когда я его видела, почти 5 метров в высоту и весь покрыт чешуёй, из-за которой в нём с трудом можно было опознать человека. Похожие на копья на торчали из его плеч, я поняла, что это были зачатки крыльев. Его маску уже успели сорвать, и теперь можно было видеть лицо, искажённое трансформацией. Череп и черты лица были скорее кошачьими, чем человеческими. Его нос и рот превратились в единое x образное отверстие, ощетинившееся острыми зубами, торчащими во все стороны. Я поняла, почему он обычно носил маску. «Сука!» — пробормотала я. «Если ты не уедешь сейчас, не думаю, что у тебя будет другой шанс. Но чего тебе хочется больше? Драться здесь и сейчас? Или сделать так, что у трещины других групп не будет повода навредить Лизе и остальным?» Я видела, что она колебалась. Я могла бы её ударить только за то, что она об этом задумалась. Кайзер вошёл внутрь, без волнения, без спешки. Луна рванулся, собираясь броситься на него, но остановился как раз вовремя, чтобы не напороться на узкое стальное лезвие, которое вырвалось из земли, целясь его сердца. Я не была уверена, могло ли оно пробить его чешуйчатую броню, но на месте Луна я бы не стал рассчитывать на свою неуязвимость. Фени менее уменьшились, чтобы протиснуться через дыру, проделанную ими в стене, затем выросли снова, насколько позволяла высота помещения. Теперь они были метров по шесть ростом, фени держала меч и круглый щит, а у Менни было копье Или наоборот, неважно. Краем глаза я видела, как сука запрыгнула на Брута, и вместе с упакованным тритоном, безвольно лежащим перед нею, поехала туда, где находилась команда снайперов и лабиринт. Иуда и Анжелика остались здесь, недалеко от солнышка и меня. Их тела были напряжены, головы опущены, они следили взглядом за новоприбывшими. Олон повернулся, разглядывая помещение, Члены банды окружали его неплотным кольцом, повернувшись к нам. Его глаза остановились на мне. Он что-то пробормотал. Слово было искажено из-за странной формы его рта, но было достаточно легко предположить, что он только что сказал. «Ты...»